Говорит земля со всеми ее произведениями, иногда говорят даже камни. В Библии сказано, что кровь Христова говорит. О голосе крови Христовой сказано, что она говорит лучше крови Авеля, которого убил родной брат. К кому же обращен голос крови Христовой и о чем она говорит? Прежде всего, она говорит Богу, «Христос является нашим великим первосвященником, ныне предстоящим перед Богом и ходатайствующим за нас. Кровь Авеля вопияла к Богу и требовала мести» кров же Иисуса Христа взывает к Богу за нас, моля о нашем прощении. Мы часто согрешаем, часто виновны, и наш Спаситель, предстояя перед Отцом и показывая ему свои пробитые гвоздями руки, молит за нас: "Прости им, Отче. Они ведь слабы и способны еще грешить, но я умер за них и искупил их, они уверовали в меня. Прости им, Отче". И Отец прощает нас ради пролитой крови Сына Его. Но кровь Христа говорит и нам, и говорит очень о многом. Счастлив человек, уразумевший Ее голос. Она говорит нам, во-первых, о том, что велика и неисследима любовь Божья. «Ибо так возлюбил Бог мир, — говорит Священное Писание, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многим очень хорошо знаком этот стих, но мы никогда вполне не постигнем величия любви Божьей, который отдал ради нашего спасения своего единородного любимого сына. Взойдите на Голгофу мысленно, посмотрите там на истекающего кровью великого страдальца и задайте себе вопрос, кто он и зачем он так страдает. О, как безмерно велика любовь Божья и жертва этой любви! Эта любовь великая, она вечная и неприходящая». Один стрелочник на железнодорожной станции, стоя у рычага стрелки, встречал приближающийся пассажирский поезд. Но в последний момент он видит, что через рельсы к нему пробирается его трехлетний сынишка. Он споткнулся и упал как раз между рельсами, по которым должен пройти приближающийся поезд. У стрелочника не было времени убрать ребенка. Что делать? Еще был выход. Он мог перевести стрелки и пустить поезд на другой путь, но там стоял товарный поезд, и тогда бы произошло величайшее крушение с человеческими жертвами. И стрелочник, исполняя свой долг, пустил поезд по настоящему пути. Его сынишка был раздавлен под колесами, но жизнь пассажиров была спасена. Правда, он сам за эти несколько минут посидел. Так и Бог! Весь свой справедливый гнев излил на своего сына, чтобы нам иметь через него спасение и жизнь вечную. Во-вторых, кровь Христа говорит также о великом спасении и удовлетворении всех нужд грешника. Она несет спасение погибшим. Как написано в книге Исход, 12 глава, 23 стих, «Израильтян в Египте от губителя спасала кровь на косяках и перекладинах дверей». Этот агнец — прообраз Иисуса Христа. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира», — восклицает Иоанн Креститель, представляя Христа народу. В-третьих, кровь Христа несет очищение оскверненным. В первом в послании Иоанна 1 глава 7 стих об этом говорится. «Грех — не только преступление, но и нравственное осквернение, грязь, нечистота. На небо не войдет ничто нечистое, а у людей осквернены сердца, мысли, чувства, глаза, руки, совесть. Люди это чувствуют, и это делает их несчастными. Но как очиститься? Водой, со щелоком или какими-нибудь жертвами?» Ничто не может очистить лишь кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, говорит Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Также кровь Христа говорит о нашем примирении с Богом. Грешник, по Своему состоянию, и расположению к злым делам является противником, врагом Божьим. А вы знаете, друзья, что ожидает врагов? Страшно попасть в руки неприятеля, но куда страшнее впасть в руки Бога Живого, говорит послание к евреям, 10 глава, 31 стих. Это вражда – гибель для человечества. Но Христос Своей смертью заполнил эту великую пропасть, и кровь Его нас примиряет с Богом. «Примирились смертью Сына Его», — говорится о спасенных людях в послании к римлянам, в 5 главе, 10 стих. «Стали близки кровью Христовой». Тот же апостол Павел говорит о нас в послании к Ефесянам во 2 главе в 13 стихе. «Кровь Христа примиряет людей между собою, некогда чужие, мы теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа». Кровь Христа также говорит об искуплении нас от суда и наказания, которое угрожает каждому согрешившему согласно приговору закона. Бог — справедливый Бог, и каждое преступление требует известного наказания. Мы, как грешники, с законом осуждены на вечное наказание и смерть. Но Христос Своей кровью искупил нас, Он уплатил наш долг. Не тленным золотом или серебром, как говорит первое послание Петра в первой главе, но Своей драгоценной кровью. Вы куплены дорогой ценою. «И уже вы не свои», напоминает нам апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Эта дорогая цена искупления говорит также, как мы дороги Богу. За малоценные вещи никто не станет платить дорого. Дякую! Наконец, кровь Иисуса Христа говорит нам об оправдании нашем. «Будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева», говорит послание к римлянам в пятой главе. «Оправдание» — это юридический термин. «Оправдательный приговор» выносится на суде человеку, который в разбирательном процессе на суде оказался совершенно непричастным к возведенному против него обвинению. Оправдание означает полное снятие вины и всякого обвинения. Кто же совершил преступление, никогда не может получить оправдание. Суд может найти смягчающее вину обстоятельства, уменьшить наказание, а то и помиловать, но не оправдать. Бог же не хочет, чтобы мы были только помилованы, но также и оправданы. Но ведь мы все грешники, как же нам быть оправданными? В одном городе жили два брата. Старший был искренний христианин, а младший — легкомысленный юноша, проводивший время среди таких же товарищей в ночных гулянках и в картежной игре. Но однажды ночью во время попойки произошла драка, причем младший брат кого-то ударил чем-то, что тот упал мертвым. Видя случившееся, он пустился бежать, прибежал домой, разбудил своего брата и просит «Дорогой брат, спаси меня, я, кажется, кого-то убил, и за мною гонятся, чтобы отомстить, скрой, спаси меня, иначе я погиб». Старший брат взял с него слово, что он исправится, и обещал спасти его. Слыша приближение к дому преследователей, он уложил брата на свою постель, а сам вышел в переднюю, одел шляпу и окровавленное пальто брата и вышел навстречу пришедшим. Братья были очень похожи друг на друга, и, видя окровавленную одежду, кто-то крикнул «Вот он! Держите его!» И тут же толпа убила его. На другой день младший брат, узнав о смерти своего невиновного брата, и угрызаемой совестью пошел к власти, сознался во всем и предал себя в руки правосудия. Но когда власти разобрали это дело и было выяснено, что за преступление уже один пострадал, младший брат был оправдан и отпущен на свободу. Так произошло и наше оправдание. Не знавший за собою никакого греха, взял и одел на себя нашу грязную одежду и... «Взамен даровал нам свою праведность». И, наконец, кровь Христа говорит о нашем освящении и о святости. В послании к евреям в 11 главе написано, «Иисус, чтобы освятить нас кровью Своею, пострадал вне врат». Мы все нуждаемся в святости, ибо без нее никто не увидит Господа и не войдет на небо. Но где ее взять? Многие стремятся к ней, но не в силах достичь ее». «И это наша великая нужда усмотрена в голговской жертве нашего Спасителя. Кровь Христа освящает нас, делает нас святыми в глазах Божьих. Он одним приношением сделал совершенными освящаемых», говорит та же 10 глава послания к евреям. Дорогой радиослушатель, знаком ли ты с голосом крови Христовой? Усвоил ли ты все благословения, которые несет нам кровь Христа? Помни, что и Твое спасение усмотрено в жертве Христа. Слава нашему Искупителю за это».